Глава седьмая. Невидимые. Гейл Грин и одинокие женщины. В 1950 году Нью-Йорк Санди Таймс опубликовал иллюстрированный очерк об отеле для женщин Барбизон под заголовком «Мужчинам нельзя, но кому нужны мужчины?» Как же они ошибались грядущее десятилетие вообще предполагало обратное. Каждой приличной, уважающей себя женщине мужчина необходим. Времена независимой клепальщицы Рози давно прошли, как завершилась эпоха освобожденных флэперов 1920-х и независимых работающих девушек 1930-х. От того-то Сильвия Плат, Джоан Дидион и прочие так тревожились и нервничали. Они все еще колебались. Следовать за мечтой или же воплощать ожидания общества. Затем, конечно, требовался мужчина. Кавалер, постоянный бойфренд, жених и муж, который перевезет тебя в собственный дом в пригороде или же в том смысле, в каком по общепринятому мнению в мужчине нуждалась Грейс Келли и какой не обсуждали, иначе противоречие эпохи проступили бы особенно явно. После того, как Грейс вышла замуж и официально стала княгиней Монако, Малахий Маккорд слышал множество историй о том, как она заходила из Барбизона в его бар в компании уродливых, хмурых типов бандитского вида, на что мог только добавить, что, ну, нравились ей такие, чрезмерные. В самом деле, до свадьбы у нее бывали страстные романы, а также отношения по расчету. Режиссер Альфред Хичкок, который приложил руку к ее славе, сняв «В окне во двор», называл актрису «вулканом под снегом», но также и менее метафорично «самой ненасытной женщиной, которую когда-либо знал». Противоречия между желаниями женщины и тем, чего Америка ждала от нее в ту эпоху, вызывали гнев, беспокойство и искажение представлений о морали. Самые сильные и противоречивые отклики от молодых читательниц получили две публикации в «Мадемуазель» на тему секса. Одна представляла собой напечатанный в 1958 году рассказ о двух студентах. Он, которого она раздражала, возбуждала и отвращала своей доступностью, она, чересчур эмоциональная, надоедает ему, стараясь угодить. В итоге, чтобы сбросить напряжение, они ищут свободную машину на парковке за женским общежитием. Автомобиль нарочно не закрытый, с коробкой бумажных салфеток и чистыми чехлами на сиденьях. Она находит автомобиль с кузовом «Универсал» и не замечает, как сексуальное желание партнера перерастает в насилие. Другая публикация представляла собой отчет о честном разговоре с выпускниками 1959 года о роли добрачного секса. С единодушным выводом. Мужчины хотят, чтобы жена была девственницей, но в то же время желают стать опытными любовниками, так что толпой увиваются вокруг дающих девушек, практикуясь с ними, готовясь к свадьбе с избранницей. Возможно, читательницы мадемуазель пришли в ужас, но журнал снова опередил свое время. Он обсуждал вопросы, мучившие его аудиторию, не закрывал на них глаза. Женское одиночество, точно так же, как женское желание, открыто не обсуждалось. Если без мужчины женщина никто, кто же тогда женщины, которые не могут привлечь или удержать их? Ни сексуально активная женщина, ни одинокая женщина не соответствовали требованиям к прекрасному полу, выдвигаемом 1950-ми. И уж точно им не соответствовали ни довольные своей свободой, ни гомосексуальные женщины. Одним из первостепенных благ, которые сулила реклама Барбизона, было чувство сестренства. Мадемуазель регулярно напоминал своим провинциальным читательницам, что если им случится приехать в большой город, Барбизон — то, что им нужно. В 1940 году Мадемуазель называл отель «подарком судьбы», уютным и нечопорным, с множеством молодых женщин с такими же, как у тебя, интересами. Обещалось, что, поселившись в Барбизоне, новых подруг заводишь раньше, чем успеваешь поздороваться. А в стенах можно заняться всем, чем угодно. Времени не хватит. Гимнастический зал, теннисный корт, первоклассный бассейн, библиотека с множеством книг, ежемесячно пополняемая бестселлерами, студия для занятий музыкой и живописью, которые можно снимать на час в день за 4 доллара в месяц. Ежемесячно ставились пьесы, проводились концерты и читались лекции. Все за 12 долларов в неделю за комнату с водопроводом, а за 15 — с ванной. Реклама твердила то же самое годами. В статье 1957 года в журнале «Мадемуазель» с попутной рекламой отеля обещалось «Если ты приехала одна и немного боишься, останавливайся в отеле «Барбизон» для женщин, где легко можно объединиться со сверстницами, разделяющими твои интересы, для совместных вылазок в большой город. Однако кое о чем реклама молчала. О том, что дружеские связи с такой легкостью, возникающей в Барбизоне, помогут продержаться лишь до той поры, пока ты не найдешь настоящую любовь, своего мужчину. Спустя два года после того, как Гейл Грин жила в Барбизоне как победительница конкурса приглашенных редакторов, она снова заселилась в отель на сей раз как репортер для журналистского расследования «Нью-Йорк-Пост», который заказали серию очерков под названием «Одинокие женщины». Газета обещала читателям нерассказанную историю Нью-Йорка. «В нашем городе, любом большом городе, их очень много. Они приехали в поисках карьеры, отношений, приключений, да просто сбежали от скуки». Что случается с ними, когда они приезжают сюда? С их мечтами выйти замуж за прекрасного принца? Удается ли им справиться с обычными страхами незамужних женщин в большом городе? Что ничего не получится? Что станешь старой девой? Что станут домогаться? гил сравнялась 23, и она сняла угловой номер в форме буквы «Л» с письменным столом и комодом на фоне бледно-желтых стен. Шторы подходили по цвету к покрывалу. Она назвала его «камерой». Читателям не сообщалось, что ей приходилось жить там раньше, всего два года назад, в 1955-м, вместе с Джоан Дидион, Пеги Ла Виолетт, Дженнет Барроуэй и Джейн Труслоу. Перед читателями «Нью-Йорк-Пост» Гейл предстала только что приехавшей, точно бы она никогда не жила в Барбизоне и не видела Оскара. «Вы знаете Оскара, мисс?» — спросил таксист, когда широко ухмыляющийся мордатый человек в униформе открыл дверцу и заглянул внутрь. оскара вас позаботится. Он звезда. Все знают Оскара». «Я ухаживаю за всеми девушками», — проворковал толстяк в ливрее. «Особенно за такими хорошенькими, как вы». «Конечно, особенно хорошенькой Гейл не была». Вспомним хотя бы ужасный тренчкот, из которого она не вылезала всю стажировку. А еще ее не взяли участвовать в показе моделей мадемуазель, отправив в зрительный зал. Вероятно, именно об этом она вспомнила на следующее утро за завтраком, потому что читателям «Нью-Йорк-Пост» сообщалось. «Именно за завтраком я как следует рассмотрела два мира Барбизона». Мир, населенный подобиями Грейс Келли и Каролин Скотт. Подтянутые девушки в шляпках и открытых туфлях на высоком каблуке сидели по четыре за центральными столиками и кабинетами кофейни. Покончив завтраком, какая-нибудь из девушек, цокая каблучками, направлялась к двери, и на ее место быстренько садилась другая. Но существовал и другой мир одиноких женщин. Другие завтракали в одиночестве, без шляпок, стеснительные, напряжённые, они опуская взгляд, пили кофе или апельсиновый сок. Одна за другой скользнув в кофейню, они жадно искали знакомых, не найдя садились на табуреты у стойки. Закрыв лицо, прижав локти к бокам, они завтракали, каждые несколько секунд взглядывая на дверь, а потом снова таращась в книгу или газету. За ужином... Картина повторялась. Гейл села рядом с одиночками. Удачно замаскировавшись книгой под мышкой она принялась знакомиться с другой половиной Барбизона. Сначала она познакомилась с Женни, с которой разделила столик на двоих, усевшись есть холодное мясо и картофельный салат. «Дженни», — молодая девушка с плоским лицом, читала «Насилие», историю двух интеллектуалов-юношей из богатых еврейских семейств, живших в Чикаго в 1920-х и совершивших убийство наугад выбранного мальчика, чтобы ощутить себя выше и вне закона. В то время книга была бестселлером. Дженни, 20 лет от роду, проучилась два года в женском колледже East Coast, только чтобы вылететь оттуда и бросить своего бойфренда Реджи, учившегося по соседству. Словом, идеальную жизнь, какую представляла в средней школе, колледж, замужество и дети, потому что хотела сделать что-то по-настоящему захватывающее. Вместо этого она ждала выходных, которые проводила с Реджи. Будучи девушкой из хорошей семьи, она выбрала Барбизон из-за репутации, того, что его одобряют родители и расположение в безопасном районе. Рассказывая свою историю, Она заговорщицки пододвинулась к Гейл. Однако Дженни не особенно любила вестибюль отеля, где толпились мужчины, чтобы отдохнуть и поглазеть на хорошеньких девушек. Проблема заключалась в том, что иногда они увязывались за девушками, выходя с ними за двери отеля и на улицу, где, как предупреждала одна из постоялиц Барбизона, другую, это может случиться на углу улицы, на любом. это приставания, даже нападения. После ужина Дженни оставила Гейл, и юный репортер «Нью-Йорк-Пост» принялась прогуливаться по вестибюлю. Она видела парочки, смеясь уходившие на вечерний променад, большую компанию девушек, направляющихся в кино. Оскар трепал каждую по щеке, широко улыбаясь. Гейл прислушивалась. «Все они одинаковые, хотят соблазнить тебя» поучала молодая женщина другую, глазея на чьего-то кавалера. «Ну, мама, я хочу приехать домой!» — шептала другая в телефонной будке. «Мне писем нет?» — спросила некрасивая девушка в белых гольфах, когда почтовый служащий вручил другой девушке внушительную стопку писем и газет из родного города. Гейл вышла побродить по Лексингтон-авеню. Начался дождь. Задание, данное Гейл Грин Нью-Йорк-Пост, звучало так. «Пожить среди них, одиноких молодых женщин, храбро раскрывающих красноречивые свидетельства своей непростой жизненной ситуации». Разнообразные впечатления от этого вылились в серию очерков. Гейл приглашала читателей постоять рядом с ней в вестибюле Барбизона, посмотреть и послушать. Застывшие улыбка надежды и ожидания. Пенищийся бокал дайкири на подносе у ее двери. Старая дама, бронящая ее захихика не перед телевизором. Печенье и пустые разговоры за чаем. Стекло на двери телефонной будки, к успокоительной прохладе которого она прижимается мокрым от слез лицом. Слёзы тоски по дому. Ласковая улыбка одобрения. Вот такой была нерассказанная история Нью-Йорка, обещанная «Нью-Йорк-Пост» и написанная Гейл Грин в 1957 году. Субботним вечером везучие постоялица Барбизона, назовем их «Грациями», спускались на лифте в вестибюль в бархате и мехах, где волнуясь ждали кавалеры. Миниатюрная лифтерша кричала «Вверх! Вверх! Вверх!» отправляя за очередной порцией счастливец. Вторая половина — те, кому повезло меньше, собрались в комнате отдыха, слушая Перри Комо. «И ты поймешь, что счастье твое совсем недалеко, прямо на заднем дворе». «Самое забавное», — писала Гейл, — «мало кто догадывался, что Перри кома мог быть прав, и лучше всего им было бы в родном городе, а не здесь». Одна темноволосая девушка тянула пряжу, она вязала свитер. Две красотки собирали пазл. Все они собрались в крошечной комнате отдыха на самом верхнем этаже. Через пару минут какая-нибудь из девушек вскакивала с боевым кличем. «Как же я проголодалась!» Как и те, кто был до неё и будет сразу после. Она пересчитывала мелочь и бежала к лифту, ведущему к магазинчику в вестибюле. И, как думала Гейл, зачем нибудь питательным, сладким и с кремом, чтобы заглушить пустоту, ошибочно принимаемую за голод. Однако на следующий день пришло воодушевление. В обшитом дубовыми панелями актовом зале в Билетаже, там, где обычно подавали чай и где девушки в папильотках смотрели по телевизору очень позднее шоу, ожидался свадебный прием. Замуж выходила одна из постоялиц Барбизона. Венчание происходило в церкви по соседству, после чего она отмечала у себя дома. Одна из барбизонских подруг новобрачной, Элен толковала это как знак того, что надежда есть для всех. Невесте было 26, старуха, а будущему мужу аж 45. То есть теперь у нее есть работа, дом, муж и машина, и все за один год. Позже другая постоялица задавалась вопросом, а так ли хорош вожделенный приз, если жених ростом ниже, чем невеста? Эллен, ученица Кэти Гипс, жила на одном из трех зарезервированных для ее курсов этажей. Там, где за постоялецами круглосуточно надзирали, велели гасить свет в положенный довольно ранний час и после наступления темноты вели книгу уходов и возвращений. Она всегда носила обязательные чулки, туфли на высоких каблуках и непременную шляпку, и что куда хуже, девушкам гипс запрещалось носить свитеры, они где подчеркивали формы. В среднем у Эллен было по кавалеру в месяц. Иногда вечерние развлечения сводились к подсматриванию за обитателями дома напротив Барбизона, женщины в красной фланелевой ночной сорочке — и мужчиной, разгуливавшим в боксерских трусах. Также всегда можно было посмотреть телевизор, в отеле их имелось два. Гейл сидела перед телевизором в вечер ковбойских фильмов. Девушки устраивались в кресло с подушками и ставили ноги на деревянные скамеечки. Молодые сторожилы вечно бронились из-за того, что смотреть и кто как себя ведет. Перед входом в комнату, где располагался телевизор, висело объявление, запрещающее курить и приносить с собой еду и напитки. Но никто не обращал на него внимания. На восемнадцатом этаже, в единственной комнате отдыха, куда можно было привести кавалера после получения пропуска на стойке регистрации, было тихо. Гейл прошла через комнату к террасе и посмотрела на светящийся неоновым светом город. Увидев с южной стороны разом здание Эмпайр-стейт и Крейслер, Гейл внезапно осознала, что находится в самом центре Манхэттена. Анну Гейл встретила во время чаепития в зале. В отличие от прочих, Анна сама проявила инициативу и представилась Гейл. Она была самопровозглашенным аниматором женской крепости и немедленно поинтересовалась, на каком этаже живет Гейл и достала блокнот. Сама Анна обитала на пятом, где, по ее словам, они отлично веселились. В общем, на пятом этаже царило веселье. Но Гейл жила на десятом. Анна принялась листать блокнот, попутно заметив, что номера 774 давно не видно. А потом, просияв, вспомнила, что знает одну жиличку с десятого, номер 1090-е. Гейл просто обязана была с ней познакомиться. В номере 1090 жила Сильвия. Сильвия с одотловатым, бесцветным лицом оказалась не в восторге, несмотря на то, что Анна настаивала и загородила дверь, мешая им войти внутрь. Мельком Гейл заметила в номере наполовину распакованный чемодан, горы одежды, пустую бутылку из-под вина, а на комоде целый арсенал флаконов и флакончиков. Сильвия была из Филадельфии, медсестра. Мать Грейс Келли сказала, что это лучшее место, чтобы остановиться в Нью-Йорке. Гейл вспомнила недавно увиденные в магазине солнцезащитные очки, снабженные табличкой «Точная копия тех, что носит ее высочество, княгиня Грейс Монакская». Потом Ирен которая встретила своего ухажера на свидании вслепую, первым из которого что-то вышло. Юрист не больше, ни меньше. Но теперь он хотел романа, то есть сексуальных отношений, однако Эрен отказала и теперь не знала, сердиться или чувствовать себя польщенной. Гейл Грин, хотя всего двумя годами старше Эрен, была куда опытнее. Взглянув на Эрен, она твердо заявила «Чувствую себя польщенной». Еще одно проявление реальности для женщин 1950-х. Даже будучи окруженной одинокими женщинами, Гейл встретила знакомую, которая совсем не подходила под эту категорию. Нет, Гейл вспомнила не низкий чувственный голос, но зеленые глаза и длинные ресницы. Эта молодая женщина Джоан училась с ней в Мичиганском университете. Джон ждала, когда агентство по трудоустройству найдет ей работу, пока не нашло, и безделье утомляла ее. Однажды она четыре раза прокатилась на пароме до Стейтен-Айленда и обратно, а потом дошла пешком из порта до 14-й улицы. Когда Джон не каталась на пароме, то мыла голову, занималась шопингом и встречалась с одним молодым холостяком за другим. Иногда помогала подругам, если на свидание вслепую их кавалер брал с собой друга. джон не относилась к одиноким женщинам. Она относилась к тем счастливицам, которые утром заскакивали в кофейню и выбирали, к кому бы за столик присесть. Но кое-какой опыт у нее имелся. Она призналась Гейл, что познакомилась с большинством соседок однажды вечером, когда одна из соседок напилась и слетела с катушек. Услышав шум, Джоан заглянула в номер, где увидела, как девушка швыряет о стену вещи. Когда Джоан спросила, не нужно ли помочь, соседка зашипела на неё. Не только она пришла утешать соседку, в номер набилась целая толпа, человек 40 Казалось, что проходит вечеринка, не хватало только коктейлей. Администрация вызвала полицию. Девушки узнали об этом, и всех как ветром сдуло. Вернувшись в свой номер, каждая сняла бигуди и надела саксапильный домашний халатик. Ведь полицейские — мужчины. «Джон! Хорошенькая Джон!» — закатывала глаза, рассказывая эту историю. Не менее тяжело было смотреть на тех, кто не был ни молод, ни стар, заострившимися лицами и первыми намеками на отчаяние в глазах но хуже всего, добавляла Джон, была святая святых Барбизона. Кое-кто живет здесь уже 27 лет, чуть меньше, чем со дня открытия. Они все еще платят 8 долларов за неделю или что-то вроде этого, тогда, как все прочие, по 39. И их номера — сущие музеи. О прошлом говорят не только недельная плата, но и интерьеры их жилища. Джон прекрасно знала единственным способом выехать из Барбизона было найти работу. Но девушка не закончила колледж, не умела печатать на машинке или стенографировать, а для неквалифицированной работы, как ей сказали, она была слишком умной. Пока они болтали с Гейл зазвонил телефон. Агентство сообщило, что ее зовут на собеседование в зарубежную кинокомпанию. джон снова закатила глаза. «Знаешь, что такое иностранные фильмы?» «Это непристойные фильмы». Обработка телефонных контактов, отвечать на звонки. Вычисление, бухгалтерский учет. Введение важных записей переводится, как следить за ставками босса. Так себе работа. Джон так и не пошла ни на одно из собеседований. Позвонив в агентство, она сообщила, что подхватила азиатский гриб и отправилась на последнее свидание с Тедом, которого намеревалась бросить в тот вечер. Жаклин, еще одна постоялица, певицы из Англии, пела в заведении под названием «Вандеррум». Невысокая, худенькая, но с формами, с кожей цвета слоновой кости и волосами цвета платиновый блонд, аккуратно собранными в пучок, она разговаривала с Гейл, попутно смотрясь в зеркало и ловко нанося зеленые тени на веки и выщипывая брови. Она жила на том самом веселом пятом этаже. На ужин она съедала четыре шоколадных батончика и почти не смотрела телевизор, потому что начинала работать в 11 вечера и возвращалась рано утром. Хотя ей было 23 точно так же, как и Гейл, выглядела она на тридцать. Она была особенно, причем взаимно, привязана к обитательнице соседнего номера Хелен, 18 лет, которая обрела в Жаклин маму а также опосредованно жила ее жизнью, от поклонников до поздних свиданий и телефонных звонков. Они с Жаклин периодически стучали друг другу в стену, чтобы узнать, дома ли соседка. У Хелен была привычка швырять что-нибудь в выключатель на стене, если она желала выключить свет, но не хотела вставать с постели. Недавно, когда не получилось проделать это при помощи флакона капель в нос, она запустила тяжелую пепельницу, От грохота в номер тут же прибежала Жаклин. Они обе заботились друг о друге, не только Жаклин, выбранная в матери. Когда одна из пожилых резиденток сравнила пение Жаклин с помехами на радио, Хелен повесила на ее дверь табличку окрашена и намазала порог кремом для бритья. Билли Джо бросила колледж в 20 лет, что рассердило ее отца, уважаемого зубного врача, из одного из Южных Штатов. Это не мешало ему оплачивать её счета при условии, если она снимет жильё в отеле для женщин. Так она очутилась в Барбизоне. Высокая, широкая в кости, с мышечного цвета волосами, бледными водянистыми глазами и безупречной кожей. Она бросила колледж из-за парня, коротко стриженного второкурсника, которому оказалась не нужна. И чем избегать его в общежитии, предпочла вообще уйти. Она снова нашла бойфренда на сей раз в Нью-Йорке и уходила из Барбизона вечером. Он работал допоздна. Она любила готовить ему ужин в его квартире. Она вешала на дверь табличку «Не беспокоить», когда уходила, и пока что ей всё сходило с рук. «Иногда мне кажется, что со мной что-то не так. То есть меня воспитывали хорошей девочкой, ну, как и всех других. Хорошей девочкой, что бы это ни значило». «Я хорошая девочка, я никогда не сплю с двумя мужчинами за одну ночь. Принципы знаете ли». Билли всегда полагала, что даже хорошие девочки могут заниматься сексом, при условии, что они недоступные, но даже так было не счесть препятствий. Вечно они оказываются женатыми с пятью детьми, их внезапно переводят в Сиэтл или они вовсе исчезают. Недавно она встретилась со славным молодым человеком, который купил ей букет фиалок, когда они гуляли по улице. Но после этого он больше не звонил. Гейл оставила Билли Джо, которая сбежала от проблем с мужчинами под одеяло, и зашла за Лоис, спросить, будет ли та ужинать в кофейне. Лоис была стройной эффектной брюнеткой в очках кошачий глаз с толстыми стеклами, за которыми скрывались большие карие глаза. У нее была замечательная осанка, прямая спина, а одежда будто только что из химчистки. Чего не скажешь о ее номере. сущим сущем крысином гнезде, полном пустых сигаретных пачек, стопок газет и журналов и недоеденной еды в лотках из кулинарии. Лоис было 28 Она окончила колледж и наблюдала, как все вокруг нее выходят замуж. Младшие сёстры, подруги из родного города, бывшие соседки по нью-йоркской квартире. Она поселилась в Барбизоне, потому что у неё закончились незамужние соседки. Войдя в лифт вместе со стайкой молодых девушек, чьи кавалеры уже ждали их в фойе, Лоис схватила Гейл за руку. «Слушай, так нечестно. Я не уродина и не дура. Одеваюсь не хуже других. Лучше. Почему?» «Может, была бы я красавицей?» «Когда мне было восемнадцать, я твердила себе, что стану красавицей в двадцать два. Мечтала, какой хорошенькой буду. Когда мне исполнилось двадцать два, я пообещала себе, что в двадцать пять точно стану красавицей. Но когда мне исполнилось двадцать пять, я стала слишком старой, чтобы снова в это играть. Безумие! Но я действительно верила!» Лоис передумала, и отправилась по лестнице в комнату с телевизором. Гейл любила чаепитие в Барбизоне, лишь бы не сидеть у телевизора. С пяти до шести вечера каждый день после поисков работы, занятий или алюминии света мира торговли всегда было чаепитие. В зале, отделанном красным деревом с бархатными портьерами цвета бургундского вина, пухлая дама в вязаном платье пастельных тонов — играла на органе. В перерывах она подсаживалась к другим пожилым постоялецам, сбившимся в углу комнаты. Этот день пришелся на Хэллоуин, и вместо чая с печеньем подавали сидр и пончики, и народу было не протолкнуться. Элеонор, работавшая в отделе рекламы, устроила очередной импровизированный опрос покупателей, на сей раз на тему бумажных полотенец. Маргарет сообщила, что прошлой ночью она открыла слишком много ящиков комода и все вывалилось, включая стеклянную крышку, которая разбилась у ее ног. Линда спрашивала, не пойдет ли кто-нибудь с ней в кино. У нее был свободный билет на этот вечер. Оглянувшись вокруг, она вздохнула. Теперь, когда она учится актерскому мастерству, фильмы стали приносить ей куда меньше удовольствия. Роберта надевшая плащ прямиком на купальник, планировала отправиться в бассейн сразу же, как управиться со своей порцией сидра с пончиком. Гейл собралась было вымыть голову, как ее остановила Анна, самопровозглашенный аниматор. Она сообщила, что будет в комнате Аннет, и что Гейл нужно присоединиться. Аннет училась живописи и угощала всех конфетами, которые подарил ей уехавший в Европу поклонник. Анна только что ходила к гадалке в цыганскую чайную и узнала, что на следующий год ей повезет, она выйдет замуж и родит двоих детей. Тут Хелен стала настаивать, чтобы все шли туда, особенно в Хэллоуин. И хотя Гейл оказалась не в восторге от идеи, она поплелась следом, как и Жаклин, клубная певица, ее младшая сестренка и соседка Хелен. Они очутились в заведении, похожем на тысячу дешевых манхэттенских забегаловок. Всех развели по отдельным кабинетам и предсказали ровно то, что они хотели услышать. На обратном пути трое детишек в масках монстров потребовали монетку, крича «Сладость или гадость?». Хелен, Анна и Гейл проводили Жаклин до коктейль-бара, в котором она работала, и та поспешила готовиться, а они вернулись в Барбизон, возле которого Анна заметила припаркованный автомобиль, в котором сидели трое мужчин, и велела всем идти медленно, но не смотреть в сторону машины. Когда в номере Гейл к ним присоединилась сестра Анны, она сказала, что днем в кино какой-то мужчина лапал ее за коленку, Хелен, все еще сердясь на пожилую жиличку, обозвавшую пение и Жаклин шумом, взяла трубку и попросила оператора соединить ее с номером 582. «Алло, это номер 582? Верно? Ваша метла ждет внизу». Пауза. «Ваша метла. Спокойной ночи». В серии очерков об одиноких женщинах Барбизона для «Нью-Йорк-Пост» Гейл не говорила об этом напрямую, но по подтексту считывалось. Одинокие женщины могли стать очень несчастными, отчаянно несчастными женщинами. В отеле случались и самоубийства, правда, администрация старалась их замалчивать. В течение нескольких десятилетий в прессу проникла информация лишь о некоторых из них. В марте 1934 года Некая госпожа Эдетлатур, 30 лет, прибыла из Бейсайда, Куинс. Утром заселилась в Барбизон, а вечером выбросилась из окна, оставив записку «Больше не могу терпеть боль». В апреле 1935 года Гарри Дбин из Чикаго, 27 лет, которая прожила в городе два года, умерла, умышленно приняв большую дозу снотворного. Лишь газета «Чикаго Дейли Трибюн» таинственно намекнула на операцию, которую она сделала за два месяца до случившегося. Вероятно, речь шла о незаконном аборте. В 1939 году Джудит Энн Палмер, 22 лет бывшая студентка Чикагского университета, была обнаружена застрелившейся в своем номере Барбизона. Она оставила две записки, одна «Тем, кого это касается», Извещала, что в комоде лежат 30 долларов на похоронные расходы. А вторая была адресована матери, жившей в отеле в Чикаго. Похоже, начиная с 1940-х, в «Барбизоне» научились скрывать самоубийство от прессы. Но хотя в прессе ничего не писали, это вовсе не означало, что ничего не случалось. Реджина Рейнольдс поселилась в Барбизоне вскоре после того, как спела последнюю арию, непотопляемая Молли Браун. На вопрос о самоубийствах она ответила, что за годы жизни в Барбизоне их было не меньше сорока пяти. В воскресенье смотрели в окно, нет ли Корнера, потому что в субботу вечером ходили на свидания и, разумеется, случались разочарования. Кто-то вешался на карнизе для занавесок. Малахий Маккорд в середине пятидесятых лично знал трёх женщин, совершивших самоубийство. Две наглотались таблеток, одна выбросилась из окна. Всё замяли. «Как же её звали? Кэрол Эндрюс?» Она встречалась с парнем, а он её бросил. «Давление по поводу того, кем тебя хотели видеть, как тебе выглядеть, во сколько лет выходить замуж — было колоссальным. Первая жена Малахия макорта модель, переехала в Барбизон, чтобы спастись от родителей, живших неподалеку на парк-авеню. Она выяснила, что многие модели страдали от булимии, и перед туалетами выстраивалась длинная очередь. Глория Барнс-Харпер с глазами океанской синевы бросила у Элсли колледж, проучившись там год, стала моделью агентства «Форд» и, как прочие модели агентства, поселилась в Барбизоне. Она видела и другое отчаяние среди своих соседок — голод. Но не только он. Они регулярно приходили в ее номер. Она попала на обложку «Лайф», еще будучи ученицей старших классов, и спрашивали, нет ли у нее кавалера на примете. «Свидание, настоящее свидание» означало «настоящий ужин». «Нет кавалера, ешь соленые крекеры Больше всего Малахия поражала лицемерие эпохи, в особенности, когда дело касалось секса. Девственницы прекрасно изучили французскую защиту, а если она, как это случалось с презервативами, давала осечку, делали нелегальные аборты в местах, куда по своей воле ни за что не сунулись бы, где тебя могли заразить чем угодно, если ты вообще выживала. Барбизон излучал имидж эпохи Эйзенхауэра, вспоминал Маккорт. Респектабельность — вот что считалось самым важным. Если родилась женщиной, тебе много чего приходилось стыдиться. Возможность реабилитироваться была — идти в секретари или замуж. Но иногда реабилитироваться просто не получалось. Много всего было скрыто от глаз в 1950-е. В те дни в респектабельном верхнем исайде Манхэттена шептались о соседках, которые были лесби переодетыми мужиками, извращенками, как припоминает Малахий, а также имели негритянскую кровь. Уничижительные определения по расовому признаку произносились без задней мысли. Верхний Исайд в те дни был самым белым из белых анклавов Нью-Йорка. Позже Малахи напишет об этих временах. Летом 1956 чернокожие были невидимыми. Чайна-таун считался экзотикой для туристов с легким налетом опасности. Гринвич-виллидж — приманка для неискушенных, богема, битники и гомики бесстыдно держащиеся за руки и целующиеся у всех на виду. Малахий был прав, но вместе с тем ошибся. И именно летом 1956 года в Барбизон прибыла Барбара чейс Повсюду женщины определялись мужчинами. Но в Барбизоне женщина определяла еще и принадлежность к белой расе. Вот только напрямую об этом не говорилось, просто подразумевалось. Белые американцы, вне зависимости от классовой принадлежности, определялись белым цветом кожи, единственным, чего у них нельзя было отнять. Даже если у тебя не было денег и связей, белая кожа означала привилегии. Фраза «Я свободный белый человек, имеющий все права» появилась в 20-х, а в 30-х прозвучала во многих фильмах. Например, в фильме 1932 года «Я беглый каторжник» незнакомец заговаривает со светской львицей в нелегальном питейном заведении. Таинственный незнакомец. «Не против, если мы еще побудем здесь, или ты должна быть дома?» Женщина шарахается от него, широко раскрыв глаза, она оскорблена. Молодая светская львица. «В моем словаре нет слова «должна». «Я белая, свободная женщина» фраза не утратила актуальности в сороковые и пятидесятые годы. Она произносится даже в романе Сильвии Плат Под стеклянным колпаком. Российское выражение берет начало с 1828 года, когда владение собственностью законодательно перестало быть обязательным условием для права голоса. Избирателю теперь просто требовалось быть белым, свободным и достигшим 21 года и, разумеется, мужчиной, но когда выражение вновь всплыло, об этом почему-то забыли. Дороти Дикс, первая в истории американской журналистики, автор колонки советов, воскресила фразу и подала ее на блюдечке молодым женщинам, как некий лозунг освобождения. Настоящее имя Дороти было Элизабет Мэри Уэзер Гилмер. Но она позаимствовала псевдоним у рабыни, которая спасла фамильное серебро ее семьи во время Гражданской войны. Она опрометчиво связывает фразу из 1828 года с новыми возможностями, появившимися у женщин в первой половине XX столетия. Однако Барбара чейс хоть и была совершеннолетней и свободной, не была белой. Студентка университета Темпл и читательница журнала «Мадемуазель» она, как и множество других, решила принять участие в конкурсе. Она не придала этому значения, таким было ее отношение к жизни. Трудно сказать, действительно ли она не знала о расизме или нарочно решила не обращать на него внимания. Более того, она понимала, что уже кое-чего добилась, и прочие награды добавляли ей шансов точно так же, как и Сильвии Плат с Жоан Дидион. Барбара Чейс только что выиграла приз журнала «Севентин» за лучшую иллюстрацию. Ее работа выставлялась в Нью-Йорке в галерее ACA, где ее увидел и приобрел куратор отдела рисунка и графики Музея современного искусства. В редакции «Мадемуазель», когда поздней весной 1956 года начались обсуждения кандидатур-победительниц, Барбара Чейс оказалась в числе фаворитов. Однако высказывались серьезные опасения по части выбора афроамериканки. До сих пор ни один журнал МОД не публиковал на своих страницах фото чернокожей женщины. Как победительница программы, она должна появиться на страницах августовского номера, самого ожидаемого номера в году. Вся программа приглашенных редакторов, она пробыть на виду, про то, чтобы читательницы, ровесницы-победительниц, затаив дыхание, прожили с ними вместе историю волшебного месяца в Нью-Йорке. А также биографические справки победительниц с фото, интервью со знаменитостями с фото, фотографии короткой, но шикарной нью-йоркской жизни и, наконец, общие фото в одинаковой одежде, то самое, за которое мадемуазель платит. Когда возник вопрос о том, чтобы включить Барбару Чейз в программу, президент стрит смит написал главному редактору Бетси Талбет-Блэкуэлл «Я не стану спорить с людьми относительно их взглядов на сегрегацию. Лично я отношусь к проблеме с сочувствием, однако мне мнится, что мы пытаемся снова устроить прорыв там, где нас не просили». Добавив, что редакция послушалась своего либерализма и что в лучшем случае они приобретут немного цветных читательниц, но, возможно, потеряют южные магазины, множество белых читательниц, а может и кого-то из рекламодателей. «Так чьи же взгляды важнее?» — задается он вопросом. Других беспокоил вопрос логистики. Если они выберут Барбару Чейз, пусть она и была вполне себе привлекательной и намного превосходила прочих конкурсанток, с точки зрения логистики все виделось сущим кошмаром. Возникало множество вопросов, ответа на которые не знали ни в редакции Мудмуазель, ни где-либо еще в концерне Стриттен Смит. Позволит ли ей жить в Барбизоне вместе с остальными? Как искать ей кавалера, когда настанет время Сент-Реджеса? Что делать в ресторанах на обедах? Что сказать рекламодателям из Южных Штатов? Этого никто не знал. Но оказалось, в ожидании того, что со временем такой номер все же делать придется, Стритон Смит еще год назад обсуждали с Бетти Талбот-Блэкуэлл, убежденной сторонницей республиканской партии и женой мужа-шовиниста, возможность появления афроамериканки среди финалисток. Таким образом, Барбару чейс выбрали одну из двадцати победительниц сезона 1956 года. Барбара приехала в Нью-Йорк, где, по ее наблюдениям, сегрегация была такой же, как на юге, пусть даже прочие делали вид, что это не так. Барбара чейс не обладала светлой кожей и привыкла, что на нее пялится по разным причинам, не только из-за цвета кожи, но также она была уверена, что никто в Барбизоне ни разу не посмотрел на нее странно или она снова позволила себе этого не заметить. Когда 1 июня 1956 года она вошла в Барбизон, то нашла его роскошным, особенно вестибюль. Но чувство, что это не для нее, у Барбары не возникло. У нее оно вообще возникало редко. Из внутренней переписки «Мадмуазель» явствовало, что Барбара была привлекательной, с коротким коре, оканчивавшимся завитками волос повыше плеч. Иногда она убирала волосы назад и надевала белые жемчужные серьги, менделевидными глазами и телом танцовщицы. В автобиографическом очерке Барбара Чейс, приглашённый редактор отдела рекламного дизайна, представилась читательницам лауреат стипендии семи колледжей, чья графика выставлена в Музее современного искусства. В университете Темпл она вела группу современного танца и была художественным редактором ежегодника, одновременно создавая глиняную скульптуру высотой 2 метра и 20 художественных проектов. И прекрасно себя чувствовала при такой загруженности. «Но самым большим событием в моей жизни, скромно уверяла она, Стала покупка студии холодной как амбар. Теперь она хочет персональную выставку и в свое время мужчину. В каком-то смысле последние предложения намекало читательницам. Она, Барбара, ничем не отличается от других белых девушек Барбизона. Тем не менее, остальные приглашенные редакторы, как и руководство Мадемуазель, толком не знали, как ее расценивать. У них имелось собственное мнение но ведь и у Барбары тоже. Возникали стычки, но, по мнению Барбары, не на расовой, а на классовой почве, а также из-за возраста. Барбара догадалась, что для редакции «Мудмазель» стало сюрпризом то, что она образована, умна и отлично умеет излагать свои мысли. Казалось, они не знали, что делать с той, кто, по ее собственным словам, прибыл с другой планеты, не знает своего места в жизни, не агрессивно, не сердито, но и не особенно дружелюбно, но сдержанно, заносчиво и считает, что заслуживает особого внимания. Барбара приехала за тем же, за чем и остальные. Хорошо проводить время, носить классную одежду и быть редактором но не ошиблась она и в оценке того, как на нее реагируют остальные. Эди Лок, редактор отдела моды, приехавшая в Нью-Йорк подросткам, ее вывезли из Вены, спасая от нацизма, понимала, что во многом решение включить Барбару Чейз в число победительниц программы диктовалось желанием быть первыми, первыми сделать то-то, и в «Мадемуазель» очень хотели, чтобы их погладили по головке за либеральность. И они ожидали благодарности, которую Барбара в свой черед не считала нужным предложить. Августовский выпуск «Мудмазель за 1956 год» носит отпечаток той самой двусмысленности. Неуклюжее представление первой в истории Америки чернокожей женщины на страницах ведущего белого печатного издания вкупе с ее же невидимостью. «Она просто есть!» часто на ужасно передержанных фотографиях, отчего темнота ее кожи превращалась в смазанные, едва различимые черты. Однако были в пухлом номере и статьи, добавлявшие остроты и невзначай поддерживавшие ее присутствие, или то были осторожные попытки провокации. Многостраничный материал о моде с фотографиями звался «Прогноз на субботний вечер. Черный». На фото белые девочки-редакторы рядом с джазовыми музыкантами, за редким исключением чернокожими. Барбары на снимках нет. Другая статья затрагивает проблему интеграции на примере Университета Алабамы, когда принятие туда первой негритянской студентки сопровождалось демонстрацией протеста, а затем групповым нападением. Во времена когда самые совестливые южане, вроде Уильяма Фолкнера, считали, что моральное право на интеграцию есть, но эмоционально она пока неприемлема. Среди опрошенных для статьи была группа мальчиков-студентов колледжа, поставивших радиопьесу о случившемся на прошлой неделе. Пьеса подвергалась проверке администрации, которая одобрила все, кроме того, что студентку называют «мисс Люси». Большинство белых южан протестуют против того, чтобы негров называли мисс, мистером или миссис. Многие студенты Университета Алабамы были возмущены тем, что мисс Люси осмелилась приехать в общежитие хорошо одетой и на кадиллаке. В определенном смысле Барбара Чейс осмелилась приехать в Нью-Йорк примерно тем же манером. Барбара приспокойно разгуливала по городу и по Барбизону и ходила на приемы так, словно бы ничего в этом такого не было. а Отчасти потому, что она решила, эти мероприятия даже вечер в Сент-Реджесе, где ей нашли в пару ее тип голубоглазого блондина, представляют собой нормальную нью-йоркскую жизнь. Бетси Талбет Блэкуэлл и традиционный июньский прием в ее квартире на парк-авеню — Однако же впечатление произвели. Барбаре запомнился дом в стиле ар-деко и официанты в белых перчатках, разливавшие шампанское в широкие бокалы, форма которых позволяла подольше насладиться пузырьками. Но эти мероприятия, от которых у кое-кого из редакторов голова шла кругом, оставляли ее равнодушной. Одна из стажерок пришла в священный трепет, как только они переступили порог трехэтажных нью-йоркских апартаментов Элены Рубинштейн на парк-авеню, где легенда возлежала в другом конце длинной комнаты на красивом диване в причудливом китайском платье и туфлях с необычной изящной вышивкой. Многие Рубинштейн, от роду маленького роста, но усохший с возрастом. На тот момент ей было больше восьмидесяти, едва касались пола, как у ребёнка. Она водила девушек из комнаты в комнату, с гордостью демонстрируя коллекцию произведений искусства. Дорогой Элени от Пабло, Сальвадор с признательностью. Конечно, в 1955 году Дженет Барроуэй поморщилась, обратив внимание на то, что картины весьма посредственны, И Барбару, уже талантливую художницу, они тоже вряд ли впечатлили. Хотя кому-то могло показаться безмятежным то, как вела себя Барбара, не все шло гладко. Она так и не увидела ни возле Барбизона, ни в самом отеле ни одной афроамериканки, но с ней обходились вполне учтиво. Единственным красноречивым свидетельством сегрегации было то, что никто не упомянул о бассейне на цокольном этаже. Опять же, плавать Барбара не умела, так что не переживала из-за его недоступности. БТБ -э утягивала меня за пальму или отсылала из кабинета под пустяшным предлогом всякий раз, окажись там клиенты с юга. Но усадить Барбару и объяснить ей то, что белые южане в некоторых отношениях весьма чувствительны, ей в голову не приходило. Это была данность, и объяснений не требовалось. Бетси была прямолинейна. «Барбары тоже», так что они нашли общий язык. Если у Блэкуэлл возникала какая-то проблема из-за цвета кожи Барбары, она сразу же сообщала ей, а та, в свою очередь, говорила, что она должна и чего не должна делать по этому поводу. И это также зависело от того, что говорили или делали остальные приглашенные редакторы. Но вот настало время традиционного показа мод «Клиника при колледже», экстравагантного мероприятия. Приглашенные редакторы дефилируют по подиуму в одежде, которая появится на фотографиях августовского номера, а закупщики смотрят, общаются и щедро угощаются выпивкой. Бетси Талбот Блэкуэлл не стала мелочиться. «Барбара, ты не можешь участвовать, потому что будет куча народа и пристальное внимание». Больше ничего не потребовалось. Барбара не стала спорить. Весь показ она просидела на балконе. «Меня в буквальном смысле спрятали». Но сердиться она не стала. Ее мать, чернокожая католичка из Канады, выросшая в монастыре, не смогла донести до дочери, как это трудно быть чернокожей в Америке 1950-х. А может, причина крылась в самой Барбаре? Много позже мать напишет. «Проблема с тобой, Барбара, в том, что ты не знаешь, что цветная». В рамках ежегодного «Обряда посвящения» приглашенный выпускающий редактор кратко подытоживает безумный июнь стажерок. Барбаре в перечне девичьих радостей достается лишь одна строчка. «Дни в музее современного искусства, дни, проведенные, потерявшись в метро, и тот день, когда Барбара шла одна домой под дождем после дневного спектакля, в котором джули Андрюс пела знаменитого «Жаворонка», чтобы обдумать». Может, Барбара ощущала одиночество так же, как и остальные обитательницы Барбизона. Но на снимке, где все победительницы, одетые в одинаковые красные плащи дождевики, стоят в позе буквы «Х», широко улыбаясь на камеру, вокруг гигантского флюгера, групповой снимок всегда делали с воздуха. Барбара выглядит вполне счастливой, а ее улыбка сияет. До следующего прорыва мадемуазель должно было пройти еще пять лет. В 1961 году Вилет Мёрфи, чернокожая студентка, появилась на странице 229, демонстрируя модели для колледжа. Овчина, пестрота полосок и твит с рисунком ёлочка. Вот такая мешанина расцветок на лучшей выпускнице 61-го Вилет Мёрфи кардиган из белой искусственной овчины с подкладкой из серого полосатого шёлка, блузка с подходящим принтом и форменная юбка из чёрно-белого твида. Вилет Мёрфи стала первой чернокожей моделью на страницах журнала МОД. Даже Нью-Йорк Таймс не могла не отметить столь эпохального шага вперёд в области прав человека. Тем не менее пять лет назад уже была Барбара чейс пусть и укрытая от глаз на балконе. Когда закончилась программа, Бетси Талбет Блэкуэлл нашла Барбаре оплачиваемую летнюю стажировку в журнале «Шарм». Оставаться в «Барбизоне» Барбара себе позволить не могла. Более того, не будучи звездой программы приглашенных редакторов «Мудмазель», она бы с трудом нашла жилье. И уехала к себе в Филадельфию, и каждое утро в шесть часов вставала и бежала на Амтрак до Пенсильванского вокзала и на «Седьмом небе от радости» работала над макетом, клеила нарисованные Энди Орхолом иллюстрации туфель, которые, в свою очередь, помогали платить за квартиру уже ему. Впоследствии Барбара ругала себя за то, что выбрасывала неиспользованные иллюстрации. Но именно времена Барбары в «Мудмуазель» изменили ее жизнь. Для интервью со звездой, с тем, с кем хотелось бы пообщаться, Барбара выбрала Лео Леони художественного директора журнала «Форчен». Как она написала в интервью, «Главное, за что рожденный в Голландии ребенок итальянских родителей критикует Америку? За то, что мало места для жизни, потому что большую ее часть мы тратим на развлечение. Нельзя быть красивым и нарядным во всем». Лео Леонни разглядел в Барбаре нечто и помог ей получить стипендию Джона Хэя Уитни в Американской Академии в Риме в том же году. Впоследствии Барбара напишет «Я уезжала посмотреть мир вокруг ровно тогда, когда Америка наконец посмотрела на себя и свой внутренний апартеид, и это навсегда изменило ее. В то время я и понятия не имела, что то, что называлось движением за гражданские права, продвигалась к кульминационному изменению мира, оставившему неизгладимый след. Сама я наблюдала за изменениями с принципиально иной точки обзора, будучи янки в Западной Европе, чужаком в чужой стране и, наконец, американкой в Париже. Уроженка Филадельфии Грейс Келли вышла замуж за князя Ренье, Мэрилин Монро вышла за еврейского интеллектуала Артура Миллера. Жаклин Бувье за Джона Кеннеди, чернокожий уроженец Гарлема Джейнс Болден, выпустил сборник статей В следующий раз пожар, а Кеннет Гэлбрейт Общество изобилия. В Европе я встретила их всех вовремя. И подобно Бетси Талбот Блэквелл, Барбара, выйдя замуж, не стала отказываться от девичьей фамилии и взяла вторую. И стала Барбарой Чейс Рибб знаменитой художницей, автором бестселлеров и поэтом-лауреатом. На поверхности интересный жизненный опыт и успехи Барбары Чейс имеют мало общего с одинокими женщинами Барбизона. Но общим знаменателем для них стало одно — видимость. Ни Барбара, ни одинокие женщины не представлены на парадной картине Барбизона, как, собственно, и на страницах «Мадемуазель» и читательницы журнала, и постоялицы отеля виделись молодыми белыми женщинами, будущими женами, веселыми, дерзкими и популярными. Но такими были не все. Если Барбара чейс и одинокие женщины портили глянцевый идеал женщины 1950-х, то Сильвия плат стала яркой иллюстрацией в галерее жертв, требуемых для достижения этого идеала. И список жертв вырос настолько, что вскоре женщины решили, пора что-то делать, и потребовали перемен.